Полюс вековых стремлений Первые попытки достичь Северного полюса были связаны с устойчивым заблуждением. Очень долго сохранялась уверенность в том, что в районе Северного полюса существует свободное ото льда морское пространство, через которое можно проложить путь в Тихий океан и на восток Азии, в Китай и Индию. Поиск этого пути был главным стимулом первых устремлений к полюсу. Не случайно Виллема Баренца в его плавании на север сопровождала книга истории Китая, найденная в домике, где зимовала голландская экспедиция на северо-западном побережье Новой Земли. Баренц верил, что путь в Китай пролегает через околополюсный район. Подлинным фанатиком северного полюса был американец Роберт Пири, написавший о себе: "Стремление к достижению полюса у меня настолько велико, что по всей вероятности Я живу только для этого». И действительно, 23 года своей жизни отдал Пири, офицер американского флота, ставший в конце концов адмиралом, осуществлению этой одной цели. Его путешествие в Гренландию в 1886 году было первой репетицией. Несмотря на сломанную ногу, он проделал путь с собачьей упряжкой до 30 градуса северной широты. Через 5 лет Он проехал на собаках вдоль восточного побережья острова 900 километров, а в 1899 году он начинает свой поход от северного побережья Гренландии на север и поворачивает назад с параллели 83 градуса 50 минут северной широты. Подобные походы повторены им в 1901 и в 1902 годах. Все они кончаются неудачей. По настойчивости в достижении цели с Пири можно сравнить только Соломона Андре, шведского инженера, замыслившего достичь полюса на воздушном шаре. Он долго и тщательно готовил свой полет. В июне 1896 года он направился на Шпицберген на судне Верго, а стартовал через год с острова Датского. С ним было еще двое. Воздушный шар «Орел» оторвался от земли, взмыл вверх, но сильный ветер оборвал рулевые канаты, и шар, став неуправляемым, скрылся в облаках на виду у множества зрителей, наблюдавших за стартом с промысловых судов. Через два дня был подстрелен почтовый голубь, отправленный с борта шара с 82 градуса северной широты. В глубиной почте говорилось, на борту все благополучно. После этого 33 года не было ничего известно, о смелых воздухоплавателях. Только в 1930 году на острове Белый к северо-востоку от Шпицбергена были обнаружены останки экипажа «Орла» и журнал экспедиции. Из него узнали, что первый в истории полет над льдами Арктики продолжался три дня. Весь мир облетели последние слова Соломона Андре, записанные в журнале. «Мы считаем, что спокойно можем принять смерть сделав то, что мы сделали». На рубеже столетий предпринимались попытки достичь полюса с земли Франца Иосифа. Нью-Йоркский журналист Вальтер Уэллман был первым, и он не ушел дальше самого северного в архипелаге острова Рудольф. После перелома ноги он возвратился назад. Значительно дальше продвинулся в 1900 году со своими шестью спутниками Участник итальянской экспедиции герцог Луиджи Амадео де Абруцци, лейтенант Умберто Каньи. Итальянцы дошли до 86 градуса 34 минуты северной широты, продвинувшись на 20 миль глубже к полюсу, чем Нансен. 80 дней продолжался их поход и завершился бесследным исчезновением троих его участников. Неудача постигла и щедро финансированную миллионером Циглером американскую экспедицию. Антони Фиала, также избравшую в качестве старта самый северный архипелаг Евразии. Роберт Пири настойчиво продолжает штурмовать полюс. 21 апреля 1905 года, после 160 дней тяжелейшего похода, он поставил новый рекорд – 87 градусов, 6 минут северной широты. Четыре месяца занял обратный путь до предела измученных и истощенных людей. Но через три года Пири снова на севере. Он идет к северной конечности земли Гранта на корабле «Рузвельт». С ним группа эскимосов, на поддержку которых Пири очень рассчитывает. 1 марта 1909 года караван, в котором 24 человека, 133 собаки, запряженные в 15 саней, двинулся на север с мыса Колумбия. Отряд разделен на 6 групп, 5 из которых вспомогательные, призванные обеспечить успех только одного человека. Постепенно все лишние отсылаются назад, и вот остаются только пятеро – сам Пири, четыре эскимоса и негр-слуга. 6 апреля Пири записывает, что полюс достигнут. Нет вокруг меня теперь полуночи, восхода и захода, во всех направлениях – юг. Один день и одна ночь составляют здесь год, а сто таких дней и ночей – век через пять месяцев перевернулся на остров земля Элсмера в канадском арктическом архипелаге и послал победную телеграмму президенту Уильяму Тафту. «Северный полюс в вашем распоряжении». Он не знал, что за пять дней до этого с Шетландских островов была послана телеграмма доктора Фредерика Кука, участника первой зимовки у берегов Антарктиды и одного из походов в Пири. В ней он утверждал, что еще 21 апреля 1908 года, то есть почти за год до Пири, он побывал на Северном полюсе с двумя эскимосами. Кук очень долго собирался назад, вынужденный зимовать на севере Гренландии, а потом идти по берегу острова более 700 километров до ближайшего населенного пункта. В Европе Кук появился, когда в разгаре было чествование покорителя полюса Пири. Его обвинили в лжи, и суд приговорил к тюремному заключению. Однако в последующем было установлено, что нет оснований не верить Куку. Как и Пири, он побывал в районе полюса, хотя ни тот, ни другой не определили местоположение полюса с абсолютной точностью, не располагая соответствующими приборами.